Глава 18 Софи Тайр, а кто это был? Спросила я, чуть погодя. Еда и в самом деле оказалась очень вкусной, но радости не доставила. Все мои мысли занимал тот Аур, от которого я почувствовала невероятную опасность. Вайн! задумчиво произнес мужчина. Он, пожалуй, второй после Дориана претендент на престол. Довольно сильный аур. И род его довольно древний и могущественный, и всегда был подле императорской семьи. Его отец в свое время был главным советником его императорского величества. Сейчас же совет собранный из представителей семи могущественных семей. Они поддерживают порядок до выбора нового правителя. «Ты входишь в этот совет?» — поинтересовалась я. «Вхожу. И Дериан входит. И Вайн тоже. Но совет собирается лишь в экстренных случаях, когда случилось какое-то серьезное происшествие. Поэтому пока и Дериан, и я в твоем полном распоряжении», — улыбнулся мужчина. «Это радует», — улыбнулась я в ответ «А у Вайна тоже есть невеста?» — решила уточнить я и этот момент. «Есть, но он почти никогда не выводит ее в свет», — ответил мужчина. «А невесты как-то защищены, если Аур плохо ведет себя по отношению к девушке?» — вдруг спросила я. «И нет, я не боялась за себя». Скорее, за ту несчастную, которая была невестой война. Не знаю, почему у меня было чувство, что девушку он прячет не просто так. Конечно, любой физический вред, нанесенный невесте, карается по закону. По факту, раз в месяц специальный человек проверяет семьи с невестами. Если вдруг выяснится, что невесту обижают то связь будет разорвана, а девушка будет передана другой семье. Но сейчас перед соревнованиями это не совсем реализуемо. Лишь император может разорвать связь. Так что, скорее всего, невесту оставят, но будут пристально наблюдать за этой семьей, пояснил Тайер, неожиданно взволнованно смотря на меня. — Ну да, это логично, хоть и ужасно. «Но девушкам тоже не выжить без ауров. Им придется освобождаться от энергии, как и мне», — задумчиво произнесла я. «И, Тайр, я не о себе. Не подумай ничего лишнего. Просто интересно, как тут все устроено», — улыбнулась я мужчине, который после моих слов расслабился. После ресторана мы побродили еще немного по магазинам. Я с интересом рассматривала незнакомые товары, некоторые покупая с разрешения Тайра. И хотя он убеждал меня, что спрашивать разрешение не нужно, он и так все купит, но я не смогла сразу привыкнуть к этому. Поэтому периодически смотрела на мужчину умоляющим взглядом. И, конечно, он на любую мою просьбу без раздумий отвечал согласием, лишь единожды отказав, аккуратно отбирая у меня бутылку со странным напитком. Лишь спустя пару мгновений я поняла, что мне пытались всучить местный алкоголь, видя, что я беру практически все без разбора. Я даже растерялась на мгновение. И как я не посмотрела. «Я не против, если ты выпьешь бокальчик, но лучше не этого. Я не уверен в качестве», прошептал мне на ухо мужчина. «Да я не особо хочу», — замялась я. «Я думала, мне что-то другое дают», — растерялась я. Но Аур больше не стал акцентировать на этом внимание, а повел меня дальше. Но не успели мы сделать и пары шагов, как навстречу нам вышел Дар и Каст. И в этот момент я полностью успокоилась и забыла про встречу с тем странным Ауром, почувствовав себя как никогда в безопасности. «Каст!» Тут же впорхнула я в объятия Ирна, получая от него поцелуй в макушку. «Все хорошо?» — уточнила я, отстраняясь и поворачивая голову в сторону Дара. Но наткнулась на ревностный взгляд в направлении Ирна и растерялась. «Дар!» — позвала я его, протягивая руку и дергая его за рукав. — Да, — торопливо ответил он, встрепенувшись. — Все хорошо. Понадобится время, но, думаю, это дело разрешится. Надеюсь, успеем до выборов, — добавил принц. — Я думаю, ты его смог заинтересовать в данном деле, — усмехнулся Каст, крепко обнимая меня. «Главное, чтобы не медлил, и тогда мы должны успеть. Иначе все пролетаем», — вздохнул Тайр. «Что это значит?» — полюбопытствовала я, млея в руках Ирна, который тоже наслаждался нашими объятиями. «Если одна невеста, то должны участвовать все ее мужья, а каст сейчас под следствием, к тому же наполовину Ирн». «На совете придется устроить голосование за право участия в выборах каста», — пояснил Дыриан. «Но я не думаю, что с этим возникнут проблемы. Нам нужно обсудить еще кое-что», — добавил Тайр, смотря именно на принца. «Что-то случилось?» — напрягся он. «А я поняла, о чем он. О моем отце». «Тайр, может, дома...» попросила я мужчину. «Конечно. пойдем, красавица. вернемся на Аране». Протянул он мне руку. «А Дар и Каст? Вызовем еще одного». Улыбнулся он, и я отошла от Ирна, беря за руку Аура. «Как прогулка?» поинтересовался Каст, шагая рядом. «Мне понравилось». «Было бы здорово выбираться так периодически сюда», — поделилась я впечатлениями. «Это не трудно. Хоть каждый день», — ответил Тайр. «Только в компании кого-нибудь из нас. Хорошо?» «Да», — вздохнула я, вспоминая о встрече с Вайном. «Мне будет достаточно и вас. Нет никакого желания приобрести еще парочку женихов». «Еще парочку женихов?» Удивился Дар. Метка Софи работает не так, как следует. Любой высший может воздействовать на нее, пояснил Тайр. А мои мужчины в изумлении уставились на меня. Нет уж, глаз с тебя теперь не сведем, прокомментировал тут же ситуацию принц. Похоже, ревности в нем через край, судя по недавним взглядам в сторону каста. Представляю его чувство после новости о том, что я могу еще понабрать левых женихов. — Это плохо, — добавил Ирн. — Нужно поскорее заключить союз. — Мы не можем, пока ты не восстановлен в правах, — хмуро ответил Дар. Кажется, он был недоволен этим фактом. Не приведи каста в дом, наверняка стала бы уже женой для Тайра и Дара. А тут нарисовалась проблема в лице Ирна, сбежавшего из города Арн. «Я думаю, ничего не случится, если мы подождем пару недель или месяц. Просто буду держаться подле вас, и все. Да и не сказать, что касание того аура, которого мы встретили с тобой, Тайр, так уж сильно повлияли на меня, пожалуй, я плечами. Это потому, что Вайн лишь проверил твою метку». Если бы в его планах было воздействовать на нее, ты бы уже была его невестой, — поморщился Тайр. А я посмотрела на него изумленным взглядом. Впрочем, как и принц с Ирном. — Вы встретили Вайна? — спросил Дар. — Да, как обычно, был невыносим и нагл, — неожиданно фыркнул Тайр. Впервые я видела Аура таким недовольным. Хотя даже в момент встречи он хоть и выглядел грозно, но не показал своего отношения к Ауру. «Потому что ему все сходит с рук», — рыкнул его высочество. «Не понимаю, почему отец закрывал на его выходке глаза. Сколько невест он уже поменял? Только сегодня узнал, что у него новое уже как две недели». «Это переходит все границы», — вздохнул Тайр, открывая передо мной дверь на стоянку Аранов. «Разве так можно?» — удивилась я, влезая в их разговор. «А куда он девает своих невест? Ты же говорил, что проверяющий навещает девушек каждый месяц». «Так и есть. Вот только бывает, что невеста вдруг теряет свою энергию и больше не может заряжать аура». — Это редкость, но случается, — пояснил Тайр. Это происходит спонтанно, и никто не знает, почему. — Аур в данном случае ни при чем. — Редкость, вот именно. — Но у Вайна это уже второй случай. Он точно в этом замешан. Снова рыкнул принц, касаясь пальцами магического аналога воды и что-то шепча. Тайр сделал то же самое. «Проблему выяснить не получается. Девушка пустая, и все. Ее возвращают на землю. Сама она ничего не говорит. Проверка тоже ничего не дает. В общем, не подкопаешься», — продолжил разговор Тайр. «Вайн тоже не при делах. Его не за что судить. Ему просто попадаются, по его словам, бракованные невесты», — добавил Дар. Было видно, он не верил в эту отговорку. Да кто бы поверил, но доказательства нет. «Тайр, а у тебя нет предположений? Ты же наверняка лучше всех разбираешься в энергии невест», спросила я у мужчины, забираясь на прилетевшего Арана следом за Тайром. «Есть, но кое-что не сходится». Если он каким-то образом забирает у девушек энергию, то где хранит и каким образом? Ведь его резерв не увеличен. — Совершенно, — ответил мужчина, отдавая приказ Арану взлетать. — А поместить энергию в какой-то предмет нельзя? — решила я уточнить этот момент. — Теоретически. На практике... Трудно из-за того, что необходим огромный объем свободной энергии. Ни один аур в себя столько не вместит, чтобы использовать. Если только группа, но не пара десятков ауров, а намного больше. Сотни, точно. Навряд ли кто-то согласится на такое. Покачал головой Тайер. Да и такое огромное скопление ауров было бы подозрительным. «За этим пристально следят соответствующие службы, чтобы пресечь беспорядки, пока император не выбран», — пояснил мужчина, направляя Арана в сторону поместья. Дар с Кастом, заняв прилетевшего на помощь ящера, следовали за нами. «В общем, мы пытаемся найти хоть что-то против Вайна, но без толку. Пока». Боюсь, если он станет новым императором, жизнь кардинально изменится. Нам нельзя пропустить выборы, софии От них зависит многое. Напоследок добавил тайр. Оставшийся путь мы молчали. Я думала о тех несчастных, кто лишился своей энергии, на самом деле переживая вовсе не за ее потерю, а за чувство бедняжек. Если судить по себе, то я довольно быстро смогла привязаться к Ирну, да и к Аурам. И, конечно, предполагаю, что Метка приложила к этому руку. А значит, и девушки нуждались в войне в отличие от него. Представляю, какой это удар был для них. Если Аур и в самом деле повинен в том, что с ними случилось, то это ужасно. Никому не пожелаю стать невестой этого Аура. Ведь он тот еще мерзавец.